Глава четвертая. В ретроспективе видится, что прорычать только через мой труп было, наверное, не самым мудрым ответом, учитывая, что я имела дело со второй после Джонатана фигурой в нынешнем мире джинов. Ну и ладно. В мудрецы я никогда и не набивалась. По крайней мере, никто не обвинит меня в трусости. Ашан протянул руку, чтобы схватить меня, да так и не дотянулся. Рэйчел неоново-золотой вспышкой промелькнула мимо меня и налетела на него, как тигрица, рычайно нанося удары когтями. Никак не ожидавший такого, Ашан отпрянул на несколько шагов за пределы балкона. Но грохнуться он, ясное дело, не грохнулся, завис с удивленным и раздраженным видом и ухватил Рэйчел за волосы, чтобы оторвать от себя. Силище у него было невероятное. Я хорошо знала, на что способна Рэйчел, но он, с легкостью раскрутив ее, отправил по дуге в стремительный полет, закончившийся сокрушительным падением на парковочную площадку, где как минимум в четыре ряда стояли машины. Едва приземлившись, Рэйчел перекатилась и вскочила на четвереньки, припадая к земле с хищной грацией какого-то когтистого чудища из фильма про динозавров. Она вспрыгнула на крышу белого фургона, так что детектив Родригес, возможно, ощутил легкий толчок, хотя ничего, разумеется, не увидел бы, даже высунувшись наружу. Рэйчел пробежала по всей ее длине, и, оттолкнувшись обеими ногами, грациозно взметнулась в воздух, устремляясь на Ашана, который отбил это нападение с небрежной легкостью, отмахнувшись, как от ребенка. Я ощущала вокруг неупорядоченные потоки энергии. Схватка джинов... Привносила нестабильность в окружающую среду, и с этим я ничего поделать не могла. Ущерб, причиненный мне в ходе изменения Дэвида, восполнен не был. А те энергетические ресурсы, которыми снабдил меня Джонатан, всяко не предназначались для воздействия на погоду. Бам! Ричел снова грохнулась на парковочную площадку, прокатилась по ней кубарем футов пятнадцать, и, истончившись в туман, исчезла. Пуф! Ашан снова воззрился на меня. Сглотнув, я встала и попятилась. Хотя балкон, конечно, не лучшее место, чтобы прятаться и спасаться. «Ты знаешь, чего я хочу!» Промолвил Шан и протянул руку. Его когти сверкали в сумеречном свете, как серебристые опалы. Глаза холодно светились, словно две маленькие луны. Может, он и щеголял в дизайнерском костюме, но человеком все равно не был». «Дай сюда бутылку!» «Да ты все равно к ней прикоснуться не сможешь!» Заявила я. Хотелось, конечно, чтобы это прозвучало, как холодный логический довод, да вот только голос у меня дрожал. «Джины не могут, девочка!» Перебил он меня голосом, столь низким, что я почувствовала, как леденеет мой позвоночник. «Это не твое дело! Что там джины могут, чего не могут!» «Дай сюда, тебе сказано!» «Или...» «Не надо испытывать моё терпение!» Он с готовностью сделал шаг вперед. Я ощутила в воздухе потрескивание озона, почувствовала над головой сгустившиеся тучи. Вроде бы не столь уж значительные возмущения в эфире отражались, как в зеркале, в физическом мире, порождая в мезосфере неуправляемые ветры. Поток жара, исходившая от Ашана, Пронизывал определяющие синаптическую ситуацию атмосферные слои, словно острие копья. Я чувствовала в воздухе электрические разряды, бьющие в землю. Он мог просто поджарить меня прямо здесь, в патио, и в сложившейся ситуации я даже не могла защищаться. Дэвид имеет к людям слабость, а я нет. Мне наплевать если я снесу весь этот дом, добиваясь своего. Сразу видно Джина. Отозвалась я, выдавив усмешку. Никакого чувства меры. Движение его было неуловимо, но зато уж удар я ощутила. Он был таков, что на миг отключил мою нервную систему и отбросил назад, приложив ко штукатуренному кирпичу. Хорошо хоть не вышибла собой стеклянную дверь. Об этом я с облегчением подумала в первый момент, когда очнулась. Жгучая боль в щеке накатила в следующий... Он не ударил меня кулаком, облепил пощечину, но проклятье мне и того хватило. Приложив к щеке руку, я ощутила, что она горит, глазам подступали слезы. Ашан снова сделал шаг вперед. Мне не интересно, какой умный ты себя воображаешь, а если тебе кажется, будто меня способно заинтересовать твое человеческое тело, ты жестоко заблуждаешься. Но разве что в том смысле, что сколькими оригинальными способами его можно разорвать на части. Так что ступай и принеси бутылку. Он не мог коснуться бутылки. Не мог забрать ее у меня. Даже Джонатан не был способен сделать это. Так что же, он блефует Или просто хочет узнать, где она находится? Сдвинув стеклянную скользящую дверь, я попятилась внутрь. И силой закрыла ее. Хотя, конечно, для Ашана это была не преграда. Он обрисовался за стеклом, серый как призрак, с холодными, вихрящимися серебристым светом глазами. «Эй!» — окликнула меня Сара, продолжавшая пребывать в своем кулинарном трансе и сейчас колдовавшая с хлебом и духовкой. Кухня полнилась ароматами розмарина, оливкового масла и жарящегося цыпленка. О, Господи! Как бы мне хотелось иметь возможность оценить все это по достоинству, но я была потрясена, потрясена и смертельно напугана. Я видела, как она сунула противень на место, закрыла дверцу духовки, после чего стянула с руки Митинки и повернулась ко мне с улыбкой. «Слушай, а здорово там снаружи. Такой покой. Может, накроем обед там? Да, конечно. Здорово. Так и сделаем». Пролепетала я, думая, что ничего хуже ей просто не могло прийти в голову и норовя проскочить мимо нее в спальню. Но она схватила меня за руки, остановила и присмотрелась ко мне, нахмурившись. «Джо, что у тебя с лицом?» «Э-э...» — я изобразила смущение. «Да вот, отключилась». «Отключилась?» «Да это ерунда, Сара». Я попыталась высвободиться... но сестрица оказалась куда сильнее, чем могла показаться с виду. «Ни черта себе ерунда! Да у тебя вид до смерти напуганный! Это тот малый, да? Который из фургона!» Теперь она выглядела по-настоящему разгневанной. «Проклятье! Я звоню в полицию! Прямо сейчас!» «Нет! Нет, послушай, не надо ничего такого!» Ситуация все больше осложнялась. «Вырваться мне, правда, наконец удалось!» Но Сара бросилась к телефону. Я вырвала его у нее и шарахнула им об стол. «Сара, в конце концов, это мое дело!» «И потом, тот малый фургоне, он коп!» Она уставилась на меня в изумлении. «Он кто?» «Коп!» Мне трудно было справляться с дыханием, мною овладевала паника. Пару месяцев назад у меня возникли кое-какие сложности в Лас-Вегасе, но это временно. «О, Господи! Что ты натворила? Убила кого-нибудь?» «Я что, по-твоему, похожа на убийцу? Ты моя сестра! Ты должна мне верить!» Ее вопрос, кстати, так и остался без ответа, но мне удалось нажать на верные кнопочки. «Что ты, Джо?» Сара беспомощно всплеснула ухоженными руками. «Все хорошо, прекрасно. Я тебе верю. Но зачем он за тобой таскается?» Он вообразил, будто мне что-то известно о преступлении, произошедшем как раз в то время, когда черт занес туда и меня. Предваряя твой вопрос, сразу скажу. Нет, не знаю. Она открыла рот, чтобы выдать следующий вопрос, но тут я сумела таки найти предлог, чтобы смыться. Извини, мне в туалет надо. Признавая, что с переполненным мочевым пузырем не поспоришь, она меня отпустила. Я метнулась через открытую дверь в гостиную, стремясь поскорее оказаться в личном пространстве, и тут зазвучал дверной звонок. «Боже мой!» «Открой!» Бросила я, не останавливаясь через плечо, вбежала в спальню, выдвинула ящик и схватила синюю стеклянную бутылку Дэвида. Сердце мое неистово колотилось, ведь я вознамерилась сыграть в очень опасную для меня игру. Смертельно опасную. Метнувшись обратно в гостиную, я проскочила мимо Сары, еще не успевшей дойти до двери, ей потребовалось время, чтобы снять передник и поправить прическу, сдвинула стеклянную дверь и вышла в патио. Ашан оторвался от созерцания океана и повернулся ко мне. При виде бутылки в моей руке его глаза сверкнули. «В кои-то веки ты правильно понимаешь указания. Буркнул он. Вызови его». «Нет, этого ты меня сделать не заставишь», — за я. Глаза Ашана потемнели, как грозовая туча, в которой проскакивали голубые искорки молний. «Не заставляй меня повторять дважды! Ты хочешь убить его!» Ашан улыбнулся. Та еще была улыбочка. Я зажмурилась, потом открыла глаза и произнесла «Дэвид, выйди из бутылки». Прошла долгая секунда, за которую я успела подумать, что совершила ужасную ошибку и что он вообще не возвращался в бутылку, прежде чем в углу возле меня начала, покачиваясь, сгущаться угловатая тень. Это был не Дэвид. Это было нечто едва узнаваемое. Однако эта сущность откликнулась на его имя, и я явно сохраняла над ней определенный контроль. Ашан попятился. Хищная ухмылка быстро стаяла. «Что-то не так?» Поинтересовалась я ровным, холодным тоном. «Ты ведь хотел Дэвида?» «Вот он». «Ифрит». «О, ну какое это имеет значение? Нельзя судить о Дженни по его цвету. Я еще не успела закончить эту, надо признать, слабенькую шуточку. А ифрит, известный прежде как Дэвид, Метнулся к Ашану, оплел его и начал втягивать его энергию. Ашан завопил, попятился, ударился об ограждение, пытаясь оторвать от себя эфрита. Думать об этом существе, как о Дэвиде, я не могла, своими серебряными когтями. Ашан видоизменился, укрупнился и теперь лишь по общим очертаниям фигуры отдаленно напоминал человека. Скорее он был похож на расплывчатую серую тень, подернутую вспышками белых искр. Оба они проскочили сквозь ограждения, и переплетенные, перекрученные, свалились вниз. Две уродливые угловатые конечности эфрита погрузились Ашану в грудь, и серебристая субстанция спиральным потоком устремилась по этим угольно-черным сверкающим рукам, исчезая в бездонном черном провале, который ртом-то назвать нельзя посреди этой мрачной тени. Ему было больно. Не Ашану. Плевать я хотела на Ашана, а Дэвиду. Его боль передалась мне, да с такой силой, что я пошатнулась, ухватилась за ограждение и издала крик. Связь между нами восстановилась. Но, боже мой, что это было за ощущение? Словно мне в желудок влили галлон извести. Вцепившись в перила, я смотрела вниз на противников, которые, свалившись на парковочной площадке, покатились по ней, как незадолго до этого Рэйчел, разрывая друг друга когтями, словно сцепившиеся тигры. А потом, когда казалось, что непереносимая боль заставит меня упасть на колени, все прекратилось. Накатило облегчение, ошеломляющее чувство покоя, и на моих глазах Ифри трансформировался, изменился, обрел цвет, очертания и форму. Дэвид стоял, скорчившись над распростёртым ашаном, погрузив по запястье руки в его грудь. Одет он был в одни только джинсы и обнаженный торс поблескивал, возможно, от пота. Его плечи вздымались и опадали, хотя дышать, если только он не вернулся полностью в человеческий облик, у него не было необходимости. Он вырвал из груди Ашана запятнанные серебристые субстанции руки. Ашан лежал неподвижно, уставившись в темнеющее, усыпанное разбросанными облаками небо. Между двумя тучами проскочила молния, жаркая белая вспышка, которую я ощутила всеми нервными окончаниями. Гром, прокатившийся по небу, отдался в моей груди, как впрочем и на площадке. где у многих машин сработала сигнализация. Дэвид поднял на меня полыхавшие раскаленные бронзой глаза. Чужие, знакомые, пугающие. Оторвавшись от Ашана, он с трудом выпрямился и тут же привалился к подвернувшемуся Volkswagenу жуку. Сигнализация машины тут же умолкла. Он рассеянно отключил ее, легонько постучав пальцами по капоту, потом, с видимым усилием, Взял себя в руки и облачился в сформировавшуюся из уплотнившегося воздуха синюю рубашку. Правда, до того, чтобы ее еще и застегнуть, у него руки не дошли, а, возможно, на это просто не хватило сил. Выглядел он слабым. «Дэвид», — прошептала я, — «руки мои впились в ограду с такой силой, что для их разъединения, пожалуй, могло потребоваться хирургическое вмешательство». Он снова поднял глаза, и по его лицу промелькнула слабая, призрачная улыбка. А потом он растворился. Охнув, я подалась вперед, высматривая его, но он исчез, исчез, исчез.